Глава 23 Не дав себе времени на сомнения, Магда отодвинула поленевшую красную ткань и нырнула в узкий проход. Коридор с низким сводчатым потолком вел через тьму к помещению с залитым мягким светом. Вскоре Магда вошла в круглую комнату, освещенную несколькими дюжинами сальных свечей. Комната была выдолблена в том же бледном песчанике, что и остальные катакомбы. Свечи, стоявшие в маленьких нишах в стенах, наполняли комнату мягким, теплым янтарным светом. Справа Магда заметила темный дверной проем, вероятно, ведущий в другие помещения. Она предположила, что говорящие с духами находится там. На полу в центре комнаты сидела скрестив ноги худощавая девушка, невысокая с прекрасными каштановыми волосами. На ней была свободная темная накидка, которая полностью скрывала ее ноги, но оставляла открытыми плечи и тонкие руки. Ее ладони лежали на коленях поверх накидки. Странная повязка из толстой кожи закрывала ее глаза. Шерокая повязка с выемкой для изящного носа шла от виска к виску и удерживалась кожаными ремешками, завязанными на затылке. На коже повязки были вытеснены магические символы и формулы заклинаний. Некоторые линии были выделены краской. Кожаные края были изношенными и гладкими, словно повязкой пользовались в течение очень долгого времени. Повязка была красивой, но то, что она закрывала глаза девушки, вызвало у Магды дурное предчувствие. Девушка подняла голову, как будто на слух определяя местоположение посетителя. «Добро пожаловать! Благодарю вас!» сказала Магда. Она бросила взгляд в сторону темного проема, но никого не увидела. «Вы седора Девушка улыбнулась, отчего ее острые скулы выделились еще сильнее. Хотя эта улыбка была довольно приятной, она не принесла облегчения Магде. Выражение лица девушки и складки вокруг ее рта говорили о непреклонности, не свойственной ее юному возрасту. Это немного напомнило Магде выражение глаз девочек-сирот, добывающих себе пропитание на улицах Эйдендрила. Те девочки были стойкими совсем не по годам. «Я и Исидора». Посетители здесь большая редкость. Кто вы? Магда Сирус. Ах, жена Бараха, наслышана о вас. Магда не знала, к добру это или нет. Она опять посмотрела на темный проем, гадая, слышат ли говорящие с духом их разговор. Многие слышали о Магде, некоторые знали ее и искренне любили. Но были и те, кому она не нравилась. Некоторые женщины завидовали ей, возмущаясь, что она чем-то привлекла первого волшебника и вышла за него замуж. Некоторые мужчины считали, что брак, в особенности с привлекательной юной женщиной, был помехой, которая не нужна первому волшебнику. Многие просто негодовали из-за того, что неодаренная вышла замуж за такого великого человека. Они считали это неправильным. Она также знала, что кое-кто, даже некоторые советники, возненавидели ее после того кровавого дня в палатах совета. Им не понравилось, что неприятности вторглись в их жизнь в замке. Словно своим предупреждением об опасности, она лично навлекла на них угрозу. Как бы ни было обидно такое отношение, правда оставалась правдой. «Я сожалею о вашей утрате. Первый волшебник был великим человеком», — сказала Исидора. «Благодарю вас. Я пришла как раз из-за него. Если мне будет позволено, я хотела бы обратиться к говорящей с духами. Боюсь, это невозможно. Видите ли, единственная задача говорящей с духами — помогать волшебникам в их работе». «Не знаю, что вам говорили, но она не связывается с духами ради чего-то утешения или удовольствия. Она поручила мне сообщать людям, что ее работа жизненно важна и отнимает все силы, и поэтому она никого не может принять. Простите». Магда знала, что это значит. «Мне сказали лишь, что, возможно, неодаренной будет позволено встретиться с ней». Исидора обдумала слова Магды. «Это важно?» «Для меня – да. Могу вас заверить, это не ради моего утешения или удовольствия. Я как можно скорее оставлю мертвых в их вечном покое». Девушка рассеянно улыбнулась. «Я имела в виду, это важно для нас?» Магда была немного удивлена вопросом. «Это может быть очень важно!» «Если мы хотим выжить, приходите в другой день». Магда замерла, удивленная резким отказом. Ей даже не дали привести доводы в свою пользу. Она решила, что зашла уже слишком далеко, чтобы так просто сдаться. «Это касается судьбы нашего народа, нашего образа жизни. Идет война, и все мы в опасности. Мне нужна помощь, говорящая с духами». «Боюсь, я вынуждена требовать встречи». «Требовать?» Девушка немного откинулась назад, словно выглядывая из-под повязки. «И вы считаете, что раз вы были женой великого человека, вам полагаются особые привилегии? Думаете, что если жена первого волшебника потребует, мы должны подчиниться?» Магде показалось, что в словах женщины звучало скорее невинное любопытство, чем издевка, поэтому решила не злиться и отвечать спокойно. «Вовсе нет, Исидора. Признаю, положение давало мне много возможностей, но я использовала его, чтобы говорить от имени тех, кто не имел права голоса, а не для личной выгоды. Сейчас я поступаю точно так же». Я не прошу об одолжении, потому что была замужем за важным человеком. Я прошу о встрече с говорящей с духами, потому что мне нужны ответы, которые помогут защитить людей. Признаюсь, моя безопасность тоже под угрозой. Я пытаюсь выяснить, как нам всем выжить. Этот великий человек, мой муж, первый волшебник, в предсмертной записке завещал мне искать правду. Он верил, что у меня есть цель в жизни. Вот почему я здесь и вынуждена требовать встречи. Не из-за того, кто я, а потому что мне было поручено найти правду. Какую правду? Для начала правду о смерти моего мужа. Барах был не из тех, кто может покончить с собой от отчаяния. У него наверняка была веская причина. Что-то произошло во время его путешествия в Храм Ветров я знаю шагнув с обрыва навстречу смерти он пытался добиться чего то как то помочь всем нам это было не самоубийством он пожертвовал собой чтобы дать нам шанс на безопасную жизнь мне нужно узнать что скрывается за его поступком чтобы его жертва не была напрасной и улыбнулась своим мыслям и ее угловатое лицо немного смягчилось мне очень жаль Девушка указала на коридор, откуда пришла Магда, предлагая ей уйти. «Как я уже сказала, у говорящей с духами много работы, и она не может никого принять. Она тоже помогает всем нам. Ваши стремления достойны восхищения, но это не наша проблема». Магда сделала глубокий вдох, уговаривая себя проявить терпение. «Это может стать и вашей проблемой. Быстрее, чем вы думаете. А потом будет поздно». Исидора снова положила руку на колени. Первые за все время она нахмурилась с намеком на беспокойство. «Что вы имеете в виду? Не все хорошо в замке волшебника. Идет война, и враг уже здесь, среди нас». Лицо девушки не дрогнуло, но она немного побледнела враг внутри замка да о ком вы говорите вы слышали о сноходцах и седора некоторое время молчала но судя по ее выражению она что то знала да слышала но недалеко в древнем мире совет читает так же, но он ошибается сноходцы проникают в разум людей прямо здесь в замке «Боюсь, им могут помогать шпионы или предатели внутри замка. Несколько странных убийств указывают на врага. И я слишком хорошо осведомлена об убийствах в катакомбах. И вы, должно быть, понимаете, что вам опасно здесь находиться. Но с здесь, в замке, вы и правда в это верите? Да, они напали на меня». и Исидора удивленно замолчала. Наконец она собралась с мыслями. «Если так, то вы бы погибли, но вы кажетесь мне вполне здоровой. Меня чуть не убили, и я уже готовилась умереть, и была у самой завесы, почти отправилась навеки в мир тухов, но вовремя смогла обрести защиту от сноходцев и спасти свою жизнь. Эта защита сможет защитить от сноходцев и ваш разум». На лице девушки снова появилась улыбка. «А, так вы хотите заключить сделку? Предлагаете мне защиту от сноходцев в обмен на встречу с говорящей с духами?» Это прозвучало не как вопрос, а как обвинение. «Вовсе нет. Я предлагаю вам защиту безо всяких условий, прежде чем мы продолжим любое обсуждение и прежде чем вы на что-нибудь согласитесь. На самом деле я настаиваю на этом, даже если вы откажетесь мне помочь». Исидора вновь нахмурилась. «Вы надеетесь, что если будете так добры, что безвозмездно нам поможете, то мы смягчимся и проявим к вам снисхождение?» «Нет, вы ошибаетесь. Это вовсе не доброта, а эгоизм. Сноходцы могут проникнуть в незащищенный разум, совершенно незаметно для жертвы, говорящая с духами в большой опасности, потому что она очень цена». Я считаю, в замке есть предатели, и если я права, они, скорее всего, укажут сноходцам на говорящую с духами. Найдя ее, сноходцы захотят управлять ею, чтобы выяснить что-то важное, или же могут решить устранить говорящую с духами, чтобы она не смогла помогать нам. Сноходец уже может находиться в вашем разуме, подсматривая, подслушивая, надеясь услышать, о чем я спрошу и какой ответ получу. Я не могу рисковать. Слишком многое поставлено на карту». И Сидора нахмурилась сильнее. «Хотите сказать, что предлагаете эту защиту лишь ради своей безопасности?» «Именно. Я слишком хорошо знаю, на что способны снаходцы. Я чуть не погибла от их рук и не хочу рисковать, получая ответ от говорящей с духами, которая не подозревает» что ею управляет желание сноходца скрыть истину. Они могут направить меня по ложному пути, чтобы я потерпела неудачу и все мы погибли. Я подозреваю, что в замке есть предатели. Думаю, помимо всего прочего, они направляют сноходцев и могут замышлять что-то еще более ужасное. Возможно, Бара хотел, чтобы я выяснила именно это. Я знаю, что среди нас есть убийцы. У нас мало времени я должна быть уверена, что говорящая с духами помогает мне руководствуясь истиной, а не под гнетом сноходца исидора отвернулась словно разглядывая что-то в доступной только ей темноте кроме того, если в вашем разуме скрывается сноходец, я боюсь он может разорвать вас на части, чтобы помешать мне получить ответы поймите я не хочу, чтобы вы пострадали но больше беспокоясь за себя и всех остальных». Исидора так сильно побледнела, что ее кожа приобрела пепельный оттенок. Магда видела, что голые руки девушки покрылись мурашками. Исидора повернула голову к Магде. И «Я оценю свой разум», – произнесла она и протянула руку. «Пожалуйста, сядьте рядом, Магда Сирус. Мне бы очень хотелось обрести защиту». «Как по высказанным вами причинам, так и по моим собственным». Исидора только подтвердила подозрение Магды.